Послесловие автора. Привет всем. Давно не виделись. С вами Тауру Тоба. Спасибо, что приобрели руководство гениального принца по страны из долгов «Пора и Родину продать». Время впрямь летит точный ветер. В этом томе я сосредоточился на международных собраниях и раскрытии мира. Надеюсь, вас порадовали случайные встречи с эксцентричными, влиятельными людьми Запада, а также сюжет в целом. Не хотелось бы сильно уходить в сторону, но не могу не сказать, как же мне трудно печатать. Дело в том, что у меня ужасная привычка вечно работать в самых невероятных позах, отчего теперь кисти жутко болят. Решив, что надо что-то с этим делать, я купил раздельную клавиатуру. Она такая же, как и обычная, но состоит из двух равных частей. Это позволяет мне держать руки перпендикулярно, когда я жаром печатаю текст. Отличная вещь. Моим кистям сразу же стало лучше. Конечно, я то и дело промахиваюсь по нужным клавишам, оставляя печатки, но благодаря постоянной работе я скоро к ней привыкну. А теперь перейдем к традиционным благодарностям и извинениям. Прошу прощения редактора Хара, мне ужасно жаль, что доставляю неприятности из-за сроков. Дедлайны стояли такие, что я, полируя книгу, буквально соревновался с самим временем. Третий том никогда бы не вышел в свет без ваших стараний. Большое спасибо. Выражаю признательность иллюстратору Алмара. Еще раз спасибо за замечательные иллюстрации. С первого взгляда на цветные обороты я понял, что они вызовут у читателей восторг, Не ним же прекрасно, как с белыми, так и с черными волосами. Огромное спасибо читателям за поддержку. Без вас этот том я бы не написал и следующим определенно быть. Для меня очень важно, если вы и дальше будете поддерживать меня. Ну что ж, сдается мне, обстоятельства продолжения закинут нас обратно на восток. Рауэл Мины Старого там вернется, а вместе с ней дружки Уэйна по школе. Само собой это лишь наброски, кто его знает. Возможно, все обернется совершенно иначе. И узнаем мы только, когда сами откроем новую страницу. До встречи в следующем томе. Таура Тоба читал Адреналин.